«Мою цель легко понять, — ответил Фуке. — У Вашего Величества были натянутые отношения с Великобританией. — Да, но с момента реставрации короля Карла II я заключил с ней союз. — Это случилось месяц тому назад, Ваше Величество, а укрепление Бель-Илли начаты шесть месяцев назад. — Значит, они стали бесполезны?»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 Неделю тому назад получил миллион шестьсот тысяч ливров. Триста тысяч он заплатил страже. 75 пять отдал госпиталям, двадцать пять швейцарцам. Двести уплатил за съестные припасы, девяносто тысяч за оружие, 10 на разные мелочи. Значит, я не ошибаюсь, считаю, что там осталось девятьсот тысяч. И слегка повернувшись к Кольберу, как высокомерный начальник к подчиненному, он сказал...